Глава вторая. Война котов с цветами. Были когда-то у нас котята, и разносили они все, что их окружало. Вот когда я поняла, что йоги с их попытками впасть в нирвану или выпасть из нее, дети малые. Дайте им вот эту компанию, я тогда на них полюбуюсь. Вот, например, история о том, что котятки делали с цветами. Все более или менее нежные цветы мы давно эвакуировали подальше. Может и есть такие коты, которые цветы совсем не трогают? Не знаю, не знаю. Я лично с такими не знакома. Цветы живучие и поначалу котоустойчивые жили в свободном доступе. Ну, что можно сделать с фикусом, с меня ростом? Или с моей гордостью, финиковой пальмой? выращенной из косточки, почти с меня ростом. Ха! Пальму можно уронить. И плевать, что я горшок с трудом поднимаю и что стоит он на полу, до одной левой. Раз и уже лежит. Фокус такой. Слышу грохот, бегу. Так и есть. Финик валяется на полу, земля повсюду. Котов нет, никого. Вообще никого. Растворение котиков в пространстве. Коронный номер. Ладно. Думаю, что это случайно так вышло. Поднимаю пальму. Горшок. Собираю землю. Объединяю это вот все воедино. Поливаю. Ухожу. Честно дошла до комнаты. Два. Повтор фокуса на бис. Грохот! Бегу! Финик на полу! Вокруг никого, кроме самого финика, горшка и земли. Лысые полтергейсты, по случайности обозванные дэнскими сфинксами, вредненько хихикают и шуршат в кошачьих домиках. Ладно. Поднимаю, собираю, сажаю. Поливать уже смысла нет. Ухожу. Нет. Я шляпа, конечно, но не настолько же. Потопала, вроде как ушла. Стою, жду. Тишина. Крадусь в уверенности, что вот сейчас-то я вас застану. Да ну ладно вам, что вы? Вы нас в чем-то подозреваете? Невиннейшие взгляды всей честной компании. Ах, да зачем нам ваша пальма? Ушла. Только села передохнуть. Три! Напоследок, чтоб уж наверняка. Грохот. Вбегаю в кухню с воплями о том, что кто-то доигрался. Да, точно. Доигралась я. Пальму они все-таки сломали. Перебили краем горшка и снова вокруг никого. Как же я ругалась на себя. Где? «Где, спрашивается, были мои мозги, когда я вас всех завела? Гады и паразиты! Вот попадитесь мне только!» Коллектив тактично не попадался, пока я все не убрала. Не вымыла, не выкинула. А когда я решила, что к цветам они больше не пристают, они начали писать в фикус. Уронить его было невозможно. Они правда честно пытались так они его решили отравить. Что мы только не делали. Последнее изобретение представляло из себя послеоперационный собачий воротник на дога, одетый конусом вниз на стволике фикуса. Это их озадачило. И их, и наших соседей из углового дома. Им в окне эта конструкция была видна. А потом я застала кота Пенька за действием инженерного характера. Он медленно присаживался на этот пластиковый конус и оглядывался. Как только край конуса под действием пенькового веса загнулся внутрь горшка, он тут же осуществил диверсионное действие. По пластику все отлично стекло в землю. Пока я искала, чем именно можно кинуть в негодяя, пень поднял голову, узрел меня и рванул вверх по стенке. Так не ожидал меня увидеть, бедолага. Я, припомню о печальной судьбе пальмы, смирилась, не стала дальше испытывать судьбу, пересадила фикус очередной раз и волоком эвакуировала подальше от этих варваров. Так они победили все цветы в доступном для них пространстве.